С утра Тонечка засела за сценарную заявку. Герман вчера извеitelно осведомлялся, не позабыла ли она в конец о своей основной работе. И она сказала, что ничего подобного, хотя позабыла начисто. Полдня она не выходила из своей комнаты, решив навалять эту проклятую заявку за день от начала до конца. Марина Тимофеевна принесла ей чашку бульона и сухарики. Мне кажется, Сказала она немного помолчав у Тонечки за спиной: "Мы должны поговорить с Настей. На ней лица нет". "Поговорим", согласилась Тонечка, думая о том, как её героиня, разумеется, молодой и перспективный следователь, сейчас обнаружит следы волочения и какой из этого сделает вывод. Джессика сходила на станцию и купила журнал Forbes, проинформировала мать Мне кажется, мы должны всерьёз озаботиться поиском её родителей. Озаботимся, пообещала Тонечка. Мать ещё немного помедлила и вышла. Тонечка прилежно писала часов до 5, и конца края работе видно не было, когда неожиданно затрезвонил дверной звонок. Тонечка и ухом не повела. Когда выпадало счастье поработать дома, Она на звонки не выходила. Марина Тимофеевна вполне справлялась без неё. Она продолжала писать. На этот раз молодая и перспективная обнаружила, что на улице, где совершилось ужасное преступление, не горели фонари и не зпроста. Но звонок вновь зашился. Тонечка посидела, прислушиваясь, выбралась из-за стола, распахнула дверь и крикнула: "Мама! Настя, вы где?" Никто не отвечал. А проклятый звонок зашёлся снова. Тонечка сунула ноги в колошки, накинула душегрейку и скатилась с крыльца. У ворот маячила громадная машина цвета Дикенса. "И ещё не хватает", пробормотала Тонечка себе под нос. Сердце у неё радостно подпрыгнуло. "Конечно, не хватает. Ещё как не хватает". "Привет", поздоровался Герман издалека. "Я думал, никого нету". Никого и нету, отозвалась Тонечка. Все куда-то делись. Привет. Он держал в руках корзину сирени и большую коробку, перевязанную лентой. Это тебе. И он сунул ей коробку. А букет Марине Тимофеевне. Ничего себе букет, пробормотала Тонечка. Проходи, Саша. Почему-то казалось, Неловко, что он застал её дома одну. Как в школе, когда он просто зашёл к ней, чтобы списать задание по алгебре, а родители в это время уехали в магазин, и непонятно, что делать. Они зашли в дом, и Тонечка аккуратно поставила коробку на стол. Где твоя семья? осведомился Герман. Понятия не имею. Все были дома и куда-то делись. Я весь день писала заявку. Написала Тут же заинтересовался он. М-м, финал ещё не приделала. Можно я посмотрю? Тонечка удивилась. Несмотря на то, что они столько времени проводят вместе, несмотря на то, что он ухаживает за ней, это ясно. Его желание читать её заявку показалось ей странным. Всё же обыкновенная заявка обыкновенного сценариста не должна интересовать такого большого продюсера. Тоничка принесла из своей комнаты ноутбук, он тут же в него уткнулся, а она принялась наливать воду в чайник. Что там в коробке? М? Торт. Он мельком оглянулся на неё. Ну, посмотри. Опять уткнулся в экран и вдруг захохотал. Тоничка бросила коробку, подбежала и стала читать у него из-за плеча. Как это важно, когда написанное нравится. Нет ничего важнее. Раз он захохотал, значит, ему нравится, правда? Он ещё почитал и опять засмеялся. Это хорошо, сказал он громко и посмотрел вверх на Тонечку. Глаза у него блестели. Это хорошо и просто. Тонечка покивала. Надо же, ему нравится. Редакторы читали её тексты и вносили замечания. Режиссёры читали и тоже правили, потом правили на канале, потом правили в производстве, но никто над ними не хохотал и не радовался чтению так, как он, по крайней мере, при ней. Тебе на самом деле нравится? Отличный текст, сказал он с удовольствием. История есть, героиня есть. Ты должна писать романы, Тонечка. он ещё почитал немного и добавил в свободное от сценариев время. У меня такого не бывает, призналась она. Я или пишу, или сплю. Бывает ещё, что бодаюсь с редактурой. Придётся изыскать, сказал Герман. Что? Свободное время. Иначе литература нам не простит. Кому? Нам. Тебе, как гениальному писателю, и мне, как продюсеру. Это был разговор решительно не о литературе. И обоим он нравился. И непонятно, куда бы он завёл, если бы на крыльце не затопали ногами и в дом не ввалилась сразу куча людей. Ой, здравствуйте. Затератория Лa Джессика. Какая у вас здоровенная машина? Просто жуть. Это же ваша, да? Настя один об другой стянула кеды и подтолкнула вперёд лохматого парня. Парень сначала бодро улыбался, а потом вдруг смутился так, что отступил. «Мам, познакомься. Это Алли Луев, режиссёр. Он хотел с тобой поговорить. Это моя мать, Антонина». «Настя, поздоровайся с Александром Наумовичем. И ты тоже, Даня». «Ой, а что в коробке? Какая красивая, с лентами. Там что?» Мм. Извините, пожалуйста, сказал Алилуев, глядя очень преданно. И вы, Александр Наумович, мы, наверное, не вовремя. Я Настю просил, чтобы она вас предупредила, а она сказала, что вы сегодня весь день дома, и мы не помешаем. Мы с Данилой вместе приехали. А мы встречали, вставила Джессика, крутившаяся возле коробки. А что? Чай будет, да? Будет. «Нужно только накрыть». «Дописывай», — сказал Герман и закрыл ноутбук. «И сразу тащи мне». «Прямо вот как только точку поставишь, сразу отправляй. Поняла?» «Твоя мать дружит с Германом?» — на ухо спросил у Насти Аллилуев. «Здесь, у неё в гостях, он опять сделался другим. Не режиссёром и не тем парнем, который поливал цветы в комнате с табличкой «Посторонним В». Сейчас он улыбался неуверенно, заглядывал в лица и словно повиливал хвостом. Тонечка улыбнулась. Вообще, Настя, следившая за ней очень внимательно, показала, что она никого, кроме Германа, не замечает. И Настю не замечает тоже. Как только допишу, сразу отправлю, пообещала она. Наверное, нужно опять самовар ставить на такую большую компанию. Это я люблю. Сказал Даня Лепницкий: "Можно я поставлю?" "Конечно, можно." "Герман ни с кем не дружит", продолжал бормотать Алелуев на ухо Насте. "Говорят, боятся, что к нему начнут лезть с бюджетами и ассигнованиями". "С чем?" протянула Настя с презрением. Кажется, мать на самом деле интересуется этим мужиком. А он гораздо опасней и страшней соседского чучела, которое строила матери Глазки, а она смела ему отвечать? А как же папа? Он же умер. Он умер и ничего не может поделать. Он не может прогнать всех этих гадов, пристающих к матери из дома, навести порядок. Что в коробке, а? Джесс, открой и посмотри, огрызнулась Настя. Нет уж. Тут же встряла мать. Моя коробка, я сама и посмотрю. Настя дёрнула плечом. Как ты думаешь, может я свою идею Гермину тоже расскажу? Продолжал зудеть Алелуев. Или он не станет слушать? "Мама!" очень громко сказала Настя. "Можно, Олег, расскажет свою идею фильма твоему приятелю? Или это запрещено?" Алелуев дёрнул её за подол, очень смущённый. "Я хотел вам, Антонина, заговорил он и выдвинулся вперёд. Загорелое лицо покраснело. Вы же такой клёвый сценарист, а я не знал, как к вам подъехать. Ко мне? Подъехать? Очень удивилась Тонечка. Ну, вы же меня не знаете. А Настя обещала нас познакомить. Я уже познакомила, сказала Настя опять очень громко. Кого ещё с кем надо познакомить? Я могу. Воду в самовар из конистра наливать или из-под крана? прокричал с крыльца Даня Лепницкий. Герман, внимательно за всеми наблюдавший, спросил у Алелуева: "Про что?" "Кино. Про человека со странным даром, а социальный тип, способный провидеть будущее или ходить сквозь стены?" "Нет", сказал Алелуев. "Вообще не про типа. А про что?" "Про собаку". Алелуев моргнул. "Нет, то есть не про собаку. Не там никакой собаки. То есть не будет. Так, подбодрил Герман. То есть обычная жизнь, но как будто глазами собаки. И от её лица повествование, понимаете? Он вдруг увлёкся. Самая обычная жизнь: квартира или дом, и в доме люди, взрослые и дети. И они живут обычной жизнью, с ними собака. Мы её показываем только со стороны, а всех остальных её глазами. Она всё понимает и видит. Она Необыкновенная. Они думают, что обыкновенная и не стесняются её. Когда она дома, это как будто никого нет, понимаете? Они врут, ходят на свидания, таскают деньги, а она всё это видит и знает. Только они не догадываются, что она знает. Так, сказала Тонечка и перестала возиться с коробкой. Она хочет им помочь, собака. Она не понимает, почему они так живут. С виду одно, а на самом деле другое. Она думает, что так жить очень неудобно, и она потихоньку начинает делать так, что они всё узнают друг о друге. И оказывается, что им это совершенно не нужно, а нужно так, как было. И они выгоняют собаку, а подбирает соседский мальчишка, который живёт с дедом. Тут собака понимает, что они живут совершенно по-другому. Наоборот. Они не врут, а если и врут, только чтобы помочь или не обидеть. А финал собака спасает деда. выпалил Алилуев, когда у него случается удар. Герман немного подумал. Ну, так себе финал. Смотря как написать. Встряла тонечка. Тут дело не в том, какой финал, а в том, что собака не понимает, для чего люди тратят время впустую, а мальчик с дедом не тратят, потому что они друг друга любят и берегут. Я правильно поняла? Алилуев закивал. Настя кусала за усенец. "Но это не сериал", сказал Герман. "Полный метр". Поддакнула Тонечка. "Или короткометражка". "Нет, не пойдёт, не уложится". Алилуев переводил взгляд с одного на другую. "Я попробую", сказала ему Тонечка. "А потом мы покажем Александру Наумовичу, что у нас получилось". "Вы бы лучше Роман написал, Тонечка. Временной ресурс, я вам изыщу. Настя открыла было рот, чтобы закричать, что Роман написал её гениальный отец, а вовсе не ограниченная мать. Но вошла бабка с корзинкой в руках, из корзинки торчал зелёный лук. Как прекрасно, сказала бабка, кажется, с удовольствием. У нас гости. Тонечка, Возьми у меня поклажу. Я ходила на станцию. Там у нас маленький рынок, вполне достойный. Герман перехватил корзинку. Э, я возьму, Марина Тимофеевна. Настя, накрывай на стол, велела бабка. Джессика, доставай из холодильника варенье. Да что, варенье? Тут такая коробка. Да, оценила Марина Тимофеевна. коробка загляденье и сирень роскошная откуда такая сирень вам Марина Тимофеевна галантно сказал герман добыта лично мной в цветочной лавке дальнейшие следы теряются откуда-то издалека её возят Марина Тимофеевна полюбовала сиренью и переставила в центр стола в окна по делу Александр Наумович от счастья признался Герман и улыбнулся ей лишь от счастья Марина Тимофеевна Как вас зовут молодой человек Тонечка вспохватилась Мама это Настин приятель Олег Алелоев он режиссёр Какая у вас громкая фамилия похвалила Алелоева Марина Тимофеевна За самовар отвечает Даня, правильно я понимаю. Настя, вынеси ему куртку, на улице свежо. Может быть, хотите обедать, молодые люди? Молодые люди в разнобой отказались. Тонечка открыла коробку. В ней оказались пирожные, уложенные в два этажа, как в старинных конфетных наборах. Внизу пирожное картошка, сказал Герман. «Два?» — спросила Тонечка, и он кивнул. «У них отношения», — поняла Настя с ужасом. «У них даже есть история, какая-то их личная история, связанная с этими пирожными. Ни за что не стану есть, в рот не возьму ни крошечки, ни кусочка». Когда внесли самовар и все уселись за стол, Герман сказал, что узнал кое-что — про сирьку Артемиды. Что вы узнали? Не поняла Марина Тимофеевна. У Светы Дольчиковой был Герман поискал слово. В присутствии Тонечкиной матери ему то и дело приходилось подбирать слова. Все подряд не годились. У Светы был возлюбленный Василий Филиппов, режиссёр, который Ване Сусанин Уточнил Алилуев. У него псевдоним такой. Мм, совершенно верно. Его отравили, сказала Тонечка так, как будто его наградили. Она была в прекрасном настроении, и все это видели. Мы с Сашей приехали к нему, пытались помочь, но не смогли. Что за ужасы ты рассказываешь? Марина Тимофеевна посмотрела сначала на неё, а потом на него. Герман кивнул, подтверждая. Майор Мишаков, который ведёт следствие об убийстве Дольчиковой, утверждает, что Василия отравили, продолжала Тонечка. И я подумала, что из-за очень ценного украшения. Его жена и предыдущая подружка рассказывали, что он хвастался перед ними страшно ценной вещицей. Ты и с женой виделась и с подружкой? Спросила Марина Тимофеевна с изумлением: "Тонечка, ты играешь в детектив? В настоящий, где на самом деле погибают люди? Мама, я хочу установить, почему они погибают", сказала Тонечка твёрдо, щёки и лоб у неё слегка покраснели. "Исключительно и только потому, что мне не всё равно. Тебе Любопытно, уточнила Марина Тимофеевна. И любопытно тоже. Настя перестала грызть зуусенцы и боком присела за стол и уставилась на мать. "Я так поняла?" продолжала Тонечка, что он каждой своей подружке дарил эту самую вещицу. Время проходило, он её тихонечко забирал, потом они расставались, а когда подружки начинали требовать подаренное назад, Он говорил, что это фамильная ценность, и она должна оставаться в семье. То есть у него и его жены с женой он никогда не разводился. Значит, Значит, быстро проговорила Настя. Я правильно догадалась. У Светы в часах была эта самая драгоценность. Вся компания посмотрела на неё. В часах? переспросил Герман. Настя встала, чтобы они все её видели и слышали, особенно мать. Именно, в часах. И она рубанула воздух рукой. У неё были часы, почти такие же, как наши. А, где они? Марина Тимофеевна поднялась. Сейчас. В это время Даня втащил самовар, из которого густо валил дым, началась суета. Даня, ну что ты? Нужно было заглушку надеть. Заглушка в кармане. Насть, вытащи нахлабуч, куда оставить? Ах, боже мой. Ну, подставку куда же ещё? И поверни вот так. Какой чай завариваем, с мятой или чёрный? Мне с мятой, сунулся Даня, стаскивая куртку. А мне тёрный с лимоном, объявил Алилуев. Мне с молоком, вставил Герман. Меня кто-нибудь будет слушать? завопила Настя и топнула ногой. кажется, мы говорили об убийстве, об убийстве! Вы что, не понимаете? Вам наплевать? Марина Тимофеевна быстро подошла и обняла её, и поверх её головы посмотрела на остальных. Тихо, тихо, сказала бабушка и погладила внучку по спине. Мы разговариваем об этом как раз потому, что нам не наплевать. Александр Наумович специально приехал, чтобы сообщить нам какое-то важное сведение. И она опять погладила: "Ты лучше расскажи толком, что знаешь". Удивительное дело. Бабкина рука, тонкая и сильная, словно смахнула с внучки горе и злость. Настя сильно сопела ей в плечо, но рыдать и кричать уже не хотелось. "Давайте все сядем". Предложила Марина Тимофеевна. Тонечка, ты заварила чай? Ба, дай свои часы. Бабка положила перед Настей золотой браслет с медальйоном. Солнце играло в камушках, зелёном и красном. Ба, открой. Я забыла, как они открываются. Бабка аккуратно подцепила ногтем замочек, откинулась золотая крышка. У Светы были почти такие же часы, заговорила Настя. Один в один, поддакнул Алилуев. Она с ними не расставалась. Вот именно, подхватила Настя. И почти не снимала. Костюмеры на съёмке подтвердили. Когда всё-таки приходилось снимать, она часы отдавала им в руки на сохранение. Какие костюмеры? удивилась Джессика. Не было там никаких костюмеров. Алилуев засмеялся. На всякой съёмке Роза обязательна и всегда бывают костюмеры. Света говорила, что боится свои часы потерять, потому что у неё в них вся жизнь. Вы поняли, да? Да? Все смотрели на неё. Этот ваш Вася подарил ей свою драгоценность. Наверное, хотел обратно забрать, а она не отдала. И он её убил, столкнул с пожарной лестницы. Подожди, подожди, сказал Герман. Он тоже был в институте в тот день. Я не видела. Я его вообще не знаю. Настя нетерпеливо постучала кулачком по столу. Но у неё в часах точно было что-то страшно ценное, и если она с ними не расставалась. Она схватила со скатерти бабушкин браслет и стала рассматривать со всех сторон. Если вынуть отсюда часы, как раз можно положить, например, большой драгоценный камень или несколько не очень крупных. "Не, не сходится", вдруг сказал Алилуев. "Почему?" "Вайноственно спросила Настя. Потому что она 100 лет назад тоже везде их таскала и говорила, что в них вся жизнь, на репетиции, на прогоны. Мы же вместе выходили в сцене, вбегают факельщики и пейзанки. Я помню. А может, Василий давно ей драгоценность подарил?" "Не, не может", опять сказал Алелуев. "У них роман совсем недавно, месяца 3. А часы у неё, сколько я её знаю?" "Тогда что, она там прятала?" Да не знаю я, может и не прятала ничего. Интересненьчила просто. Артистки, они такие. Дело в том, начал Герман, что ценная штучка, которая должна была оставаться в семье Василия, это не просто бриллиант или даже горсть бриллиантов. Это золотая фигурка богини Артемиды, примерно вот такого размера. Он показал на ладони, какого именно Довольно тяжёлая. Предыдущая подружка сказала, что это серьга, вставила тонечко и удивлялась, какие должны быть уши, чтобы выдержать такую серьгу. Так я как раз и приехал рассказать про уши. Неожиданно сказал Герман: "Не столько про уши, конечно, сколько именно про серьгу". Майор Мишаков заказывал экспертизу, и она установила, что это золото. «Ему на самом деле пять тысяч лет». «Пять тысяч?» — ужаснулась Марина Тимофеевна. Даня слушал, навострив уши, даже чай не отхлебывал. «В Эрмитаже есть коллекция скифского золота. Мешаковский эксперт считает, что серьга примерно того же возраста. И самое загадочное, что она почему-то хранится в семье режиссера Василия Филиппова». «Да уж!» — протянул Аллилуев с уважением. «Вот уж да уж!» — покраснел и замолчал. «А место ей в Эрмитаже или Британском музее!» — продолжал Герман. «И никакой кражи не было!» — утверждает этот самый эксперт. «По крайней мере, в последние лет пятьдесят. Нигде не заявлено, что...» Из такого-то музея похищено такое-то золотое украшение третьего тысячелетия до новой эры. То есть она у Василия, вернее, в его семье больше, чем 50 лет, уточнила Тонечка. Герман кивнул. Мам, а вы её видели? спросила Настя. Эту штуку? Нет, конечно. Мы видели фотографию и даже фотография Впечатляет, Настя. И вот ещё интересно. Герман посмотрел на Тонечку. Мне Мишаков пересказал, хоть и ругался страшно. Эксперт говорит, что на каких-то раскопках начала 20 века, то ли в 906 году, то ли в 10-м, на Пелопоннесе нашли очень странный клад. Именно клад, а не захоронение. Там было немного украшений с бруя и колчан со стрелами. из золота. Колчан из золота, уточнил Даня. Весь целиком? Да, сказал Герман. И збруя тоже. Зачем? спросил Даня. Для ритуалов. Точно сказать никто не может. Украшения тоже довольно странные. Они не годятся для человека, слишком большие и тяжёлые. Возможно, ими украшали статую. Для статуи в самый раз. Но есть ещё одна, очень интересная версия. Все смотрели на него и ждали. И украшения, и збруя, и колчан принадлежали Артемиде, богине, недоверчиво уточнил Даня. Богине Артемиде, Герман улыбнулся. И это не клад. Просто она сняла с себя украшения, распрягла коня, положила рядом колчан со стрелами и пошла купаться. Там рядом море. А потом про них забыла, или кто-то её спугнул, и они просто остались лежать в траве. И пролежали несколько тысяч лет. Красиво, сказал Алилуев. Хоть кино снимай. Серёга которую носила богиня, пробормотала Марина Тимофеевна. Действительно красиво. И где она теперь? В следственном комитете, сказал Герман, и этот следственный комитет прозвучал так приземлённо и скучно, что за столом все словно очнулись от волшебных видений, задвигались, принялись за чай. Настя представляла себе богиню высоченную совершенную стремительную и сильную как она бросает в траву колчан вынимает из ушей серьги переступает ногами выходя из хитона рядом пасётся необыкновенный белый конь а сквозь листву блестит и сверкает эгейское море или какое там море и она бросается в тёплую воду и плывёт позабыв обо всём на свете. О, боги! Боги мои! Странная история, сказала Марина Тимофеевна задумчиво. Такая ценность в семье самого обычного человека, и никто ничего не знал, даже его жена. Жена сказала, что он хвастался с серьгой, когда ухаживал, показывал ей. А потом уже не показывал и не вспоминал. Тонечка. Но ведь жена вполне могла сказать тебе неправду. Мама, мне так не показалось. В любом случае, драгоценность теперь принадлежит ей. Вот это точно, сказал Герман. Она не краденая. Государство изъять её не может. Зоя Сама у себя спросила Тонечка. Зоя отравила мужа? Вполне возможно, сказал Герман, поглядывая на неё. У жены были ключи от его квартиры. Скорее всего. Мы точно не знаем. А что Света прядала в часах? спросила Настя. И куда они делись? Мы не знаем, Настюш, отозвалась мать. А может Ключ от банковской ячейки выпалила Джессика. А? Я в кино видела, там все искали ключ от ячейки. Ключ не поместится в часы, Джессика. А может он маленький совсем? Марина Тимофеевна. Но ну, что-то в них было такое, из-за чего их украли, продолжала Тонечка раздумывая. Или Тот, кто украл, думал, что в них что-то есть. Её убили из-за часов, сказала Настя. Это точно. Может, ты и права, неожиданно согласилась мать. Мне нужно подумать, как следует. Получается, что Светку и Василия убил один и тот же человек, вдруг спросил Алилуев. Или нет? Не получается. Скорее всего, один и тот же, сказал Герман. Сначала её, потом его. Но если это Зоя, продолжала размышлять Тоничка. Зачем ей убивать Дольчикову? Ну, хорошо, мужа, чтобы получить в своё распоряжение сокровище. А её за что? А может, из ревности? предположила Джессика. Это запросто. Только из его подружек можно женский батальон сформировать. сказал Алилуев: "Или два, это всем известно, всех перебить, мороки больно много". "Да". Марина Тимофеевна покачала головой. "Как теперь всё это просто? Женатый, взрослый человек, а все вокруг, ближние и дальние, прекрасно осведомлены о его амурах. Жене только посочувствовать можно". Алилуев смутился. Да я и знаю только двоих, пробормотал он, Светку и Милу, а больше никого и не знаю. Милу? подпрыгнула Настя. Какую Милу? Какая подружка, с которой они учились? Ну да, Алелуйф удивился. А что? Ты ж сама у меня про неё спрашивала и поговорить хотела. Которая на съёмке хлопушкой хлопает? Даня, помнишь? Тогда на Мосфильме Смутно, признался Даня. Настя, ты знаешь что-то ещё? спросила Тонечка. И что за мило, я не поняла. Светкина подружка, объяснил Алилуев. Не разлей вода. Они на одном курсе учились. Хорошая такая девчонка, в кино работает много, но не актриса, а кем придётся? С чего ты взял, что она Герман посмотрел на Марину Тимофеевну и поискал слово, что Василий раньше был в неё влюблён. Как с чего? Это все знали. Она у него жила, на работу вместе приезжали. У него все его подружки жили, и Светка тоже. Подождите, закричала Настя. Замолчите. Он бросил Милу и закрутил роман со Светой. Ну да? Нет. Сама себе сказала Настя: "Мила не могла. Она хорошая, ей просто не повезло". Зоя тоже не могла. Неожиданно поддержала мать: "Зоя тоже хорошая". "Девочки, вы слишком увлеклись", сказала Марина Тимофеевна. "Это уже не шутки и не мифы древней Греции. Остановитесь". "Конечно, мам", пробормотала Тонечка. Мы не собираемся, ба. Уверила Настя.